Глава тридцать «Черный туман». Наташа Назарова сидела на кровати в своей комнате, подперев голову руками, и не торопилась возвращаться в тронный зал. Игорь снова все испортил, а как хорошо все начиналось. Сегодня ей исполнилось шестнадцать лет, и она попала на настоящий бал во дворец императора. Дама теней помогла ей выбрать самое красивое платье из всех, что она когда-либо видела. А Кирилл был таким милым и обходительным, так хорошо танцевал, и все гости смотрели только на них, ведь они были такой красивой парой. А потом появился брат, и веселью пришел конец. И как он не может понять, что она не хочет возвращаться к своей прежней жизни. Здесь она счастлива, а там каждый день приносил ей только новые страдания. Игорь был неправ, и он должен сам это понять, должен оставить ее в покое. Но Наташа помнила выражение его лица, когда выставила его за дверь. Он готов был расплакаться, и у нее самой сердце болезненно сжалось в груди. Но она должна была проявить твердость, иначе Игорь продолжал бы уговаривать ее вернуться. Но он все еще там, где-то за дверью. Наташа не хотела с ним больше встречаться, оттого и боялась выходить из комнаты что если ему удастся ее уговорить. Игорь ее брат, и она любит его, а при желании он может быть очень убедительным, только она потом до конца жизни будет жалеть, что по собственной воле лишилась всего этого великолепия. Но, с другой стороны, Кирилл ждет ее там. И дама теней... Она обещала помочь Наташе раскрыть ее магические способности. Ей так хочется научиться чему-нибудь и этому. Она не знала, откуда в ней эта странная сила, но была очень рада ее появлению. Может, это так действует на нее. Наташа знала, что некоторые люди очень меняются, попав сюда. Возможно, и с ней происходит то же самое. Кирилл умел творить чудеса, и она не хотела от него отставать. Мечтала, что сможет удивить его. Стоило ей подумать о Кирилле, как среднее зеркало трильяжа засветилось. Она увидела в нем лицо своего любимого. — Куда ты пропала, Наташ? — с улыбкой спросил он. — Я уже успел по тебе соскучиться. И в груди у нее развелось приятное тепло. От одной его улыбки девушке хотелось петь. Как она могла отказаться от него ради возвращения в ту серую и унылую обыденность? — Сейчас приду, — ответила она, тут же забыв обо всех своих горестях. Кирилл кивнул ей, и зеркало потухло. Девушка встала с постели и придирчиво осмотрела себя в зеркало. Платье и прическа в порядке — самое главное. Она должна быть красивой, чтобы нравиться своему любимому. Наташа направилась к двери и отперла замок. Она толкнула дверь, и здесь ее ждал неприятный сюрприз. На пороге стояла Рива, темнокожая девчонка, бывшая послушница из монастыря зеркальных ведьм. И лицо ее не предвещало ничего хорошего. Наташа хотела было захлопнуть дверь, но девушка не дала ей этого сделать. «Не так быстро!» Рива быстро придержала дверь ногой, а потом и вовсе вошла в комнату, оттолкнув Наташу с дороги. «Что тебе нужно?» Разозлилась разозрелась-то. «А сама не догадываешь?» — грубо спросила Рива. — Вот смотрю на тебя и удивляюсь. Твой брат любит тебя, хоть ты настоящая дрянь. Казалось бы, за что? — Это не твое дело. — Как раз мое. Игорь — мой друг. Вдобавок, он мне нравится. — Да неужто? — ей хидно скривилась Наташа. — Не знаю, что ты ему наговорила, но он сейчас плачет там в зале среди гостей, а я никогда в жизни не видела, чтобы парень плакал. — Правда? — Наташа слегка побледнела, но тут же взяла себя в руки. — Он сам виноват. Хотел заставить меня уйти с вами. — И что тебя остановило? Я не хочу этого делать. — Отказываешься от семьи и друзей? Ради чего? — Ради древнего демона, который запудрил тебе мозги? — — У тебя есть реальный шанс воссоединиться с близкими людьми, которые простили тебя, несмотря на все твои подлости. И ты еще раздумываешь? воскликнула Рива. — Я сделала свой выбор, а ты? Ты ничего не понимаешь. Убирайся. Не хочу тебя больше слушать. — Нет, ты меня послушаешь? — Рива метнулась к ней и схватила за руку. — Пойдем со мной к Игорю. «Нет, ты не знаешь, с кем связываешься. Да если понадобится, я тебя за волосы выволоку отсюда. Оставь меня в покое, завизжала Наташа, отбиваясь. В этот момент в открытое окно влетела стая летучих мышей, окутанная клубами черного дыма. Девушки испуганно замерли, но, помнившись, Рива проворно метнулась к двери. Однако путь ей преградила полыхнувшая вспышка красного света. Огненная пентаграмма пронеслась в воздухе и запечатала дверь перед самым носом девушки. В столбе черного тумана возникла фигура дамы теней. Правда, ее было не узнать. Наташа едва не закричала от ужаса. Перед ней стояла сморщенная костлявая старуха, напоминавшая скорее скелет в изодранном черном платье, по которому скользили мрачные тени. Она сильно горбилась и шаталась при ходьбе. «Не бойся, девочка!» — прошамкала старуха, источая сильный запах Гарри. «Я быстро излечусь!» «А вот и лекарство!» — она вскинула руку, похожую на костлявую птичью лапу с острыми когтями. Рива, что есть силы, барабанила в дверь кулаками, но ее вдруг сорвало с места и отбросило к ужасной колдунье. Девушка испуганно вскрикнула, когда тонкие когтистые пальцы вцепились ей в горло. Ведьма подняла девушку над полом, и хищно осклабила черные зубы. Созерцательница! Как удачно прошипела она. — Отпусти меня! — выкрикнула Рива, пытаясь вырваться. — Что тебе нужно? — твоя молодость. — прошептала дама теней. — Твоя неуемная энергия! Чтобы восстановить мои силы, Рива выпустила когти и вонзила их в колдунью, но стеклянные лезвия лишь прошли сквозь тело старухи, сотканной из теней, не причинив ей вреда. В клубах дыма, которые окружили обеих, мелькали красные молнии, хлопали крылья летучих мышей. Наташа в ужасе попять И едва не упала, споткнувшись о пуфик. Дама теней сомкнула пальцы на горле Ривы, и девушка захрипела. Фрида фон Шпильца запрокинула голову и громко захохотала. Черный дым сгустился, полностью скрыв обе фигуры от глаз Наташи. Девушка лишь услышала предсмертный крик Ривы, и довольный смех дама теней. Затем все стихло. Огненная пентаграмма взмыла к потолку, покружилась и опустилась на пол, защищая свою создательницу. Теперь окутанные дымом фигуры стояли в самом ее центре. Но вот тьма рассеялась, дама теней выглядела, как и прежде, молодой, цветущий и полной сил. А вот рива... Наташа прижала руки к губам, пытаясь сдержать крик ужаса. Тело девушки, лежавшее на полу у ног баронессы, высохло и сморщилось, превратившись в мумию. Волосы потускнели и стали совершенно седыми. От красоты и молодости девушки не осталось и следа. Ведьма высосала ее жизнь. Рива была мертва. «Что вы наделали?» — в ужасе крикнула Наташа, не в силах оторвать глаз от бездыханного и сушенного тела. «Закрой свой рот!» — приказала ей дама теней. Она приблизилась к зеркалу трильяжа и с восторгом взглянула на свое отражение. «Тебя жалко ее?» — нашла, кого жалеть. «Эта девчонка никто — никто!» оборванка с помойки. На твоем пути таких еще немало встретится. Учись быть безжалостной, как я. Тогда ты добьешься успеха во всем. Девушка похолодела. У нее не осталось сил, чтобы даже что-то сказать баронессе. Она чувствовала, что вот-вот лишится чувств. Вы убили ее, слабым голосом все же произнесла она. Выпили ее энергию. А как ты думаешь, мне удается столько лет сохранять свою молодость и красоту? Именно так «Так», — дама тени, — хмуро на нее взглянула, — «за счет чужих жизней и чужой жизненной энергии я тебя тоже научу. К чему стареть, когда есть столько способов оставаться молодой и привлекательной?» «Я не хочу этого!» — замотала головой Наташа. «Это ужасно! Еще как захочешь!» — с уверенностью произнесла дама теней. Тебя некуда деваться. Ты изменишься, дорогая. Уже начала меняться, и мне нравятся происходящие с тобой перемены. Чтобы остаться со своим возлюбленным, тебе придется принять новые правила игры». Мы все прошли через это, когда стали властелинами зерцали. Никуда от этого не деться. Поэтому на протяжении веков мы остаемся сильными, могущественными и молодыми Наташа обессиленно опустилась на пол рядом с бездыханным телом Ривы. Только теперь перед ней открылась безжалостная правда. Что она наделала? Где были ее глаза? Игорь упрашивал ее уйти, он даже плакал из-за нее, а она предпочла ему... «Это жизнь с черными магами, существующими за счет чужих жизней!» Наташа безучно зарыдала, уткнувшись лицом в толстый ковер. Дама теней бросила на нее недовольный взгляд. «Встать!» — коротко приказала она. «Нам нужно вернуться к гостям императора, а тебе присоединиться к темнейшему. Тебе не следует выглядеть в его глазах зареванной простушкой». «Тебе неслыханно повезло, девочка, так не разочаровывай нас. Хочешь ты этого или нет, но тебе придется соответствовать своему новому статусу». Но Наташа не могла успокоиться и продолжала плакать. До нее только теперь дошло, какую ужасную ошибку она совершила, и высохшее костлявое тело на полу было тому доказательством. Но делать было нечего. Дама теней ждала, и девушке пришлось встать и вытереть слезы. В сопровождении Фриды фон Шпильца она вернулась в зал, где продолжалось состязание колдунов. Общими усилиями магам удалось совершить невероятное. Три луны сблизились, и на Дейна упала тень Памфреда. Это было встречено радостными воплями и улюлюкнем Мастер-зеркал восторженно зааплодировал, темнейший лишь криво улыбнулся. Дама теней легонько подтолкнула Наташу к возвышению, на котором стояли кресла властелинов. Здесь девушка увидела графиню Шадурскую и потрясенная замерла. Виолетта встретилась с ней взглядом и удивленно приподняла бровь, но ничего не сказала. А Наташа еще раз убедилась, что попала в настоящую логово злодеев. Слишком свежи в ее памяти были воспоминания, как Шадурская гналась за ними с пистолетом, как она выстрелила в Кирилла, если графиня тоже здесь, нужно ждать беды. Двенадцать человек, семеро мужчин и пять женщин, склонились в низком поклоне перед императором и мастером Зеркал, те самые колдуны и колдуньи, которым удалось выполнить задание обороны «Стеклянные пальцы». «Вы станете избранными и войдете в круг», — с удовлетворением сказала им дама теней. «А затем можете требовать любую награду за свою помощь». «Помощь выкрикнул кто-то из зала. Сквозь толпу протолкался дряхлый старик в черной мантии, расшитой серебряными узорами. Седая борода опускалась ниже колен, длинные волосы были заплетены в несколько косиц и свисали вдоль спины. «Вы хотите снять древнее проклятие, освободить демона?» — грозно спросил он. «Совсем ума лишились. Если он восстановит свою полную силу, он снова на начнет уничтожать миры и губить миллионы жизней. «Похоже, ты совсем выжил из ума, старик!» — крикнул ему мастер-зеркал. «Это будет сделано для нашего всеобщего блага. Мы станем правителями других миров. Все народы падут перед нами на колени. Вам мало того, что вы сотворили зерцалией». «Даже это глупое испытание — сдвинуть луну. Это нельзя провернуть просто так, без последствий, ради собственного удовольствия. Вы наверняка только что вызвали где-то наводнение или какое-то другое бедствие. Нам не отдела до каких-то дальних провинций, — насмешливо сказал мастер Зеркал». «Главное, мы получили то, что хотели! В этом вы все властелины!» — негодуя проговорил старик. — Вам бы лишь получить свое, не думая о других. — Мне надоело слушать этого старикашку, — перебила его дама теней. — И вы тоже, глупцы! — старик обратился к двенадцати избранным. — Они используют вашу мощь, а затем выбросят вас на помойку, как старый ненужный хлам. Поверили их обещаниям, ха! выпустив демона из зерцали, вы сами лежите сил. Темнейший должен оставаться рабом зеркала иначе. «Наш мир должен питаться его темной энергией! Так было и так должно быть!» Кирилл медленно поднялся со ступенек и сжал руки в кулаки. «Повтори то, что ты сказал, старик!» — с угрозой произнес он. «А ты кто такой, мальчишка?» — смерил его презрительным взглядом старый колдун. «Повтори!» — уже более спокойно сказал юноша. «И повторю! Темнейшего заточили в зеркало не просто так! Он наш раб и должен оставаться там, иначе можете попрощаться со своим могуществом, и рано или поздно чернь восстанет и уничтожит всех нас! Лучше найдите способ вернуть это чудовище в зеркало!» Внезапно вокруг Кирилла сгустилась тьма. В клубах черного дыма и в искрящихся всполохах вырисовался лишь силуэт юноши. Наташа испуганно смотрела на него. В воздухе вдруг пронеслось черное блестящее щупальце. Раздался хлесткой звук удара и короткий вскрик старика. Безжизненное тело рухнуло на пол, и в толпе раздались крики ужаса. Не отрывая взгляда от Кирилла, Наташи, чтобы не закричать, зажала рот руками. Тот все еще не замечал ее. Но вот тьма рассеялась, и он снова, как ни в чем не бывало, опустился на ступеньку. «Кто-нибудь еще сомневается в правильности наших решений?» — хладнокровно спросил он. «Никто больше не сомневался». Император щелкнул пальцами, унес, и лакеи унесли тело старика. Наташа обессиленно опустилась на колени по другую сторону возвышения и закрыла лицо руками. На ее глазах погибли только что два человека, и убили их те, кого она совсем недавно считала своими благодетелями. Дама теней продлевает себе молодость за счет чужих жизней, а Кирилл... Юный художник, которого она знала, никогда не убил бы человека. Темный гламур, эти ужасные щупальца, какая же она была глупая, что поверила в их басни. Ей следовало уйти вместе с Игорем». Но теперь было слишком поздно. Она резко вскинула голову и стала выискивать в толпе знакомые лица. Но все было тщетно. Она видела лишь аристократов Зерцалии и еще тех, кого совсем недавно считала своими друзьями. Созерцателей, как и ее брата, здесь уже не было.